Владимир Маяковский двенадцать лет подряд верой и правдой, душой и телом служивший, кончил сильнее, чем лирическим стихотворением, лирическим выстрелом. Двенадцать лет подряд человек Маяковский убивал в себе маяковского поэта. На тринадцатый поэт встал и человека убил. Если есть в этой жизни самоубийство, Оно не там, где его видят, И длилось оно не спуск курка, А двенадцать лет жизни. Никакой державный цензор Так не расправился с Пушкиным, Как Владимир Маяковский С самим собой. Прожил как человек И умер как поэт. Быть человеком важнее, Потому что нужнее.